Глава двадцать вторая. День какой-то бесконечный, вроде э ф ф е к т о б е з б о л и в а ю щ е г о проходит, а людей все больше и больше, так что я оказываюсь единственным жителем своего мысленного городка страданий. И з хороших новостей капкейки разобрали в первый же час. Может, на фестивалях стоит придерживаться простого меню. Ария, как обычно, ушла из своего книжного фургончика, чтобы помогать мне. Все также полагается на добросовестность посетителей, зато благодаря ей я успеваю на печи еще булочек. Подруга развлекает очередь, параллельно раздавая заказы. Она рассказывает о всяких забавных историях и выходках знакомых путешественников, и толпа завороженно слушает ее. Я очень ей благодарна. Без нее моя жизнь была бы еще в большем хаосе, чем сейчас. Только я собираюсь отправиться на поиски аспирина, как кто-то загораживает мне солнце. Лишь один человек так умеет, Макс. Я притворяюсь, что интереснее теста для булочек под моими руками нет ничего на свете. Про себя надеюсь, что он уйдет, но в действительности краснею от головы до ног. Постараюсь не думать о том, что я говорила или о том, что он видел меня в белье и вообще ему нельзя было подглядывать. Это же грубо и нарушение личных границ. И Рози, говорит он, я замешиваю тесто так, будто от этого зависит моя жизнь, будто тесто лежит на операционном столе, а я хирург, будто Рози. Очередь притихает, и я понимаю, что все взгляды устремлены на мужчину. Эффект Макса, чтоб его. Рози, я поворачиваюсь, притворяясь удивленной. Ой, Макс, привет. А я тебя и не заметила. Макс одаряет меня крайне скептическим взглядом и говорит: вечером придет механик осмотрит Попи. Хорошо? Чудесненько, спасибо. К моему неудивлению, девушки в очереди п я л я т с я на Макса р а з и н у ф р т ы Некоторые из них переводят взгляды с него на меня и хмурятся. Что, думаете, он не моего уровня? Да, так и есть. Он сам это вчера подтвердил, разорвав поцелуй. От воспоминаний мои щеки краснеют, и я возвращаюсь к тесту, умоляя, чтобы Макс исчез. Но он все еще здесь. Чёрта, в с а д и с т хочет полюбоваться на мои страдания. Есть минутка поговорить? Нет, Макс, и не будет. Его лицо выражает раздражение. Это почему? Ох, зачем нам столько зрителей? Неужели нельзя без этого? Ты был отличным другом, помог мне, когда я попала в беду. Но мы просто слишком разные. Разочарование сменяет горькая улыбка. Это из-за прошлой ночи? Тут даже Ари я б р о с а е т свое занятие и прислушивается. Ей даже хватает наглости поднять указательный палец, чтобы очередь тоже притихла. Не знаю, о чем ты. Мне все сильнее хочется свернуться в комочек, спрятаться и проспать где-нибудь в уголке тысячи лет. О том, как я тебя раздел. В очереди раздаются охи и ахи. Если бы я могла, точно бы пнула Макса. Не то время и место, чтобы это обсуждать. Раздраженно выдыхаю я. Да вы не торопитесь, — говорит красивая брюнетка из очереди, поднимая солнечные очки. Разговаривайте, мы подождем. Я поджимаю губы, думая, что сказать. Я упала в грязь, объясняю, чтобы сохранить свою репутацию. Нет, мы дрались в грязи. Уточняет Макс, ты сама попросила. Все, алкоголь официально под запретом до конца моей жалкой жизни. Я выдавливаю смешок, чтобы притвориться, что я просто беспечная веселая путешественница, но на деле тот обжигает моё горло. Надо же иногда выпускать на волю внутреннего ребёнка. Тогда почему ты так холодна с ним? спрашивает б р ю н е т к а Моа? Я касаюсь своей груди, и тесто оказывается еще и на моей футболке. Если я начала говорить на французском, дело плохо. Скоро я превращусь в робота. Я заставляю себя оставаться нормальной, адекватной. Да ты! Брюнетка сверлит меня взглядом. Ты же явно ему нравишься, так ведь? Последний вопрос адресован Максу. Тут же вклинивается Ария. Да точно. Типичный сюжет книги. От врагов к любовникам. Макс не успевает ответить, как я резко замечаю. А вот тут ты ошибаешься. Просто перечитала любовных романов и теперь у тебя неправильное восприятие мира. Нет, перебивает меня Ария. Ерунду говоришь. Слишком много любовных романов не бывает. Ну, продолжает брюнетка. Нравится она тебе или нет? Похожая грозная фигура Макса ее нисколько не пугает. А он ко всеобщему удивлению сам сбит с б и т с т о л к у переступает с ноги на ногу. Ну, но она поцеловала меня. Подожди-ка, я поднимаю руку. Я не позволю ему опозорить и отвергнуть меня перед всеми. Да поцеловала, но у меня был очень длинный, тяжелый, нервный и длинный день. Ты уже говорила длинный. Я одаряю Арю и свирепым взглядом. В общем, безумный день. А вечером я выпила три э с п р е с с о м а р т и н и Шесть. Кашляет Макс. Четыре э с п р е с с о м а р т и н и на пустой желудок. Это был просто глупый порыв, которому я поддалась. Значит, он тебе не нравится? Он? Недоверчиво спрашивает девушка, указывая на Макса. У него сотня фанаток, но да, я не одна из них. Тогда я с радостью займу твое место. Девушка и г р и в о стреляет глазками в сторону Макса, а мне почему-то хочется убивать. Макс Игриво улыбается ей в ответ, а потом поворачивается ко мне. Я попозже зайду. Нам еще есть чем заняться. Что? Что? Он вскидывает бровь. Я про ремонт Попи. Я захлопываю рот. Да До меня доносят со смешки из очереди. Когда же этот день закончится? Первый день фестиваля Фринш подходит к концу. Мне хочется упасть в к р о в а т и уснуть, но я не могу. Пришел механик Джош, и теперь он возит с я Спопи. Он подумывает отвезти ее в город на пару дней. Тогда я останусь без жилища и работы и не смогу продавать выпечку, чтобы накопить на ремонт. Извини, Рози, другого выхода нет, говорит он, вытирая тряпкой заляпанные маслом руки. Мне надо отвезти Попи в гараж. Я постараюсь у п р а в и т ь с я побыстрее, но мне еще детали ждать. Ремонт займет около недели. Неделя. Я останусь без дома и работы на неделю. А как же Оли? Он должен завтра приехать. Он будет искать ярко-розовый фургончик в море других фургонов и так и не найдет его. Надо написать ему. Надеюсь, у него есть доступ к интернету. Хорошо, Джош. А что насчет цены? Можете сориентировать? Он пожимает плечами. Сейчас сложно сказать. Придут запчасти и будет понятнее. Можете, пожалуйста, держать в курсе. Мои щеки вспыхивают. Просто у меня не так много денег запасено. Если не уложусь в эту сумму, я... я что? Одолжу кого-нибудь? У кого? Как я в это вообще влипла? В общем, надо будет думать. Конечно. Мимолетная скупая улыбка мелькает на его лице. Будем надеяться, не будет слишком дорого. Сами понимаете, старые модели. Да, спасибо за помощь. Я позвоню Ларсу и мы увезем вашу Попи. Он достает телефон и отходит. Я с мрачным видом бреду к магазинчику Арии. Что такое? Все плохо? Попи забирают где-то на неделю. Зависит от того, как быстро найдутся нужные запчасти. Вот же дерьмо! Неделя безготовки и продаж. А тебе еще за ремонт платить. Может, тебе здесь пока готовить? Я окидываю взглядом фургон Арии. Да, кухня здесь есть, но она погребена под б е с п о р я д к о м и книгами. Как мне тут готовить? Я же запросто тут все сожгу. Одна искра на сухую страницу и все. Мне нужно здесь убраться, иначе попросту не выйдет. Но ведь Ария того не захочет, и это было бы нечестно с моей стороны. Может быть, неуверенно говорю я. Да все получится. Ее лицо озаряется. Давай только место тебе освободим. Спасибо тебе большое, Ари, как и всем остальным, порой требуется личное пространство, поэтому я очень ценю, что она решает отказаться от него на целую неделю. Эта мысль ведет за собой следующую: а спать мне где? На губах подруги появляется довольная улыбка. Только не говори в фургоне Макса. А почему нет? У него самый большой фургон. Есть поговорка. Большой фургон равняется большому нет я закрываю уши б о л ь ш о м у пространству а ты о чем подумала пошлячка нет не буду я с ним спать она беспечно пожимает плечами я бы предложила остаться у меня но как видишь места нет Арина так называемая кровать вся завалена книгами есть только тонкая полосочка на которой она и спит Как она не боится, что во сне ее завалит книжками и она задохнется? Может, у кого-то есть палатка? Да давай просто Макса спросим. Нет. Не успеваю больше ничего сказать, как Ария Пули вылетает из фургона и направляется к Максу. Вот же плутовка! Я бегу за ней. Точнее пытаюсь. Быстро выдыхаюсь и продолжаю идти уже торопливым шагом. Когда я догоняю ребят, Макс кивает, а Ария стоит с довольной ухмылочкой на лице. Спасибо, Макс, ты спас наши задницы. Рози, он не против. У него даже есть отдельная кровать. Я так зла, что кажется, будто у меня пары из ноздрей валит. Не нужно. Я одолжу у кого-нибудь палатку. Все будет нормально. Буду одна в палатке в холоде со своими друзьями волками. О боже, я умру. Макс хмурится. Рози, ты не умрёшь, успокойся. Он мысли мои читает, или что? Пошли ко мне. Обещаю. Его глаза хитро сверкают. Не растилать с на полу шкуру животного. Ты будешь в безопасности. Я складываю руки на груди. Ты каждую минуту будешь напоминать, да? Я по-хорошему, соседушка. Соседушка. Я разворачиваюсь и иду к Попи, чтобы собрать свои вещи. Буду ли я с Максом в безопасности? Не знаю, но других вариантов нет. Только у Макса есть запасная кровать, а с мало знакомыми людьми я делить жилье не хочу. Я могла бы поспать сидя у Арии, но она всегда ложится поздно, а я скорее жаворонок. А так у меня хотя бы будет свое пространство. Я собираю только самое необходимое и, конечно, ноутбук. В процессе резко останавливаюсь. А что насчет Оли и его визита? Не хочется приглашать его к Максу на чашечку латте с миндальным молоком. После всего, что произошло с Максом, я думаю, что Оли мне подходит больше. Попьем газировку, обсудим яйца и никаких эспрессо-мартини. Я открываю ноутбук и пишу ему сообщение. Привет, Оли. н е дня без приключений, а иначе скучно, да? Мою бедную Попи увезли в больницу для машин чинить двигатель, а это значит, что я неделю буду без жилья и своей кухни. Но ничего страшного. Ищи книжный магазинчик долго и счастливо Арии, я пока обустроюсь там. Надеюсь, ты вовремя прочитаешь сообщение и не будешь искать ярко-розовый фургончик, которого нет. До скорой встречи, Рози. Я не хочу, чтобы Олли решил, что я куда-то пропала. Вдруг подумает, что я струсила или исчезла, потому что волнуюсь. Можно, конечно, всем вокруге рассказать, как обстоят дела, чтобы кто-нибудь донаправил да его к нам. Это на случай, если у него не будет связи, что вполне вероятно. Многие путешественники полагаются на Wi-Fi и ради экономии, и ради того, чтобы меньше времени проводить в интернете и больше в реальном мире. А как быстро распространить новость, не теряя время? С помощью Арии, конечно же. Я иду в книжный магазинчик и рассказываю подруге свою идею. Она тут же загорается ею, как я и ожидала. Значит, сообщить всем, чтобы ждали высокого загорелого брюнета? Я хмурюсь. Я не знаю его рост. Да и по фото он не особо загорелый. Скорее бледноват. Но да, пусть ждут красивого незнакомца. Ну теперь-то нам будет проще его опознать. Хмыкает Ария. А что еще? Он чем-нибудь выделяется? Да не особо. У него взгляд надежного человека и милая улыбка. Знаешь, навевает м ы с л ь о ленивых воскресениях, когда вы устраиваете пикник, и я лежу в его объятиях, а он читает мне поэзию. Это ки й соседский паренек, который вырос отличным парнем, всегда приходит вовремя и приносит цветы. Ты это все поняла по его фото в сети? Я киваю. М да, не помогла. Я же не могу остальным так и сказать. Что еще? Слегка вьющиеся каштановые волосы, карие глаза, телосложение среднее, не спортивное, но и не дохляк. Ага, поняла. Тогда все устрою. Тебе помочь перенести вещи из Попи? Нет, спасибо, справлюсь. У меня уже есть выпечка на завтра, так что буду делать только молочные коктейли и чай. Булочки буду делать только если уж совсем отчаюсь. Ладно, тебе используй духовку. С ней все не так плохо. Да там все в угле. То, что Ария выпекала в прошлый раз, напрочь сгорело, и она ничего не убрала. Я бы сама с удовольствием этим занялась, но мне все еще плохо из-за п о х м е л ь я Хорошо, спасибо. Пойду кину к л и ч остальным. Может тебе лечь спать пораньше? Завтра будет занятой день. Я бы с радостью проспала целую неделю. Ария обнимает меня. Тогда топай. Встанем рано, будем готовиться. Хорошо. Спасибо тебе за все. Она машет мне на прощание и убегает рассказывать всем про Оли. Надеюсь, до него тоже дойдет. Если он приедет завтра и решит, что я просто исчезла, это будет отвратительно. Я отправляюсь в фургон Макса и стучу в дверь. Ответа нет, поэтому я осторожно заглядываю внутрь. К чайнику прикреплена записка. Чувствую себя как дома. В холодильнике есть спагетти из ц у к и н и с ореховым б о л о н ь е з е Это веганская версия спагетти б о л о н ь е з е После всего, что я ему приготовила, мне даже самой интересно попробовать. Никогда не признаюсь Максу, но мне понравились веганские блюда гораздо больше, чем я ожидала. Даже не думала, что с ы р о е д ч е с к и е торты. Это так вкусно. Я позже подойду. Если соскучишься, я буду на странствующей йоге, растягиваться и обретать гармонию с собой. Намасте. Я смеюсь и срываю записку с чайника. Серьезно, Макс на йоге? Не могу представить, как он сгибается в самых странных позах со своим огромным мускулистым телом. В голове стоит туман, поэтому я бросаю рюкзак на сиденье и иду к одноместной кровати. Макс уже предварительно ее заправил. Никогда так не горело от желания залезть в пижамку и запрыгнуть в кровать. Я даже не думаю о том, что сплю среди шумного фестиваля в чужой кровати и в фургоне человека, который видел меня полуголой. Я кладу голову на подушку, вдыхая легкий аромат мяты от свежевыстиранных простыней, и проваливаюсь в глубокий сон.